Глава 52. Утро выдалось пасмурным и смутным. Хотя мы спали в каюте на крейсере, мне казалось, что за стенами капает дождь. Гера прильнула к моей груди и вовсе не собиралась просыпаться. Я осторожно положил ее голову на подушку, а сам пошел в душ. Чуть теплая вода быстро освежила меня, и я почувствовал себя человеком. Я заказал в каюту завтрак на двоих, горячий кофе и дольки шипящего бекона с подогретыми гренками. Запах еды моментально пробудил Соню. Она потянулась в постели и вкратчиво спросила. — Ты уже давно встал? — Только из душа, не хотел тебя будить. Однако кофе и бекон сделали это за тебя. Я только пожал плечами. И запустил зубы в хрустящий, еще дымящийся бекон, запивая его отличным командирским кофе. «Милый, а можно я приму душ после завтрака?» Герра потерлась своим носиком о мою щеку. «Да хоть после обеда», — ответил я. «Только шаттл на планету ждать не станет. Будем спускаться на зонтиках. Сейчас 8.30 утра». «Наш полет назначен на 10. Поторопись, милая». «Слушаю и повинуюсь, мой господин». Герра скинула ночной пеньюар и, виляя попкой, с куском бекона во рту и чашкой кофе в руке направилась в душ. В 9 она предстала предо мною свежей аппетитной красавицей. «Я готова». «Ты просто неземная фурия». «Интересно, мне обижаться или принять это за комплимент?» Без пятнадцатью десять мы стояли на посадочной площадке крейсера вместе с Корой, Яном и еще десятком пассажиров. Шаттл распахнул шлюз, и мы расселись в противоперегрузочных креслах. Мягкие лонжероны опустились, легонько придавив нас к спинкам кресел. Взвыли двигатели, и малыш с места в карьер бросился к Фионе. «Шустрый малый», — подумал я, когда через 15 минут мы вышли на поле космопорта. «Господа!» — услышали мы громкий окрик. «Первая? Сквайрлина, а «Они самые, а еще Корра и Ян. Прошу вас, господа и дамы, следовать за мной». Встречающий вытянул руку в сторону приземистого строения, метрах в сорока впереди. Там вас ждет личный флайер». Благодарю. За всех ответила Герра. Флайер оказался комфортабельным аэробусом с экипажем из трех человек и двух бортпроводниц. Это отчасти напомнило мне родину Герры Верда 65. Только там и пилоты, и бортпроводницы были симпатичными женщинами. Аэробус быстро разогнался, мягко оторвался от земли и бесшумно полетел над самыми кронами деревьев. Местечко Пакет, где по расслаблялись наши черви, находилось почти прямо по курсу. — Сколько времени займет полет до Голубого Стока? — спросила Герра. В стоке находился аэропорт, местечко Пакет. «Около 30 минут», — ответила голубоглазая стюардесса. «На самом деле в стоке мы были уже через 25. «Отличный сервис», — не применил я выразить свое восхищение экипажу. К трапу подлетел серебристый джип, и из него с распростертыми объятиями выскочил Крюгер. «Детка моя!» Он жал в своих львиных объятиях корру. Госпожа первая на этот раз поцелуй руки. «Лина, как мы давно не пили каву!» «А это что за молодой женский угодник?» «Познакомься, это Ян. Фамилию называть не буду, ты их все равно не помнишь». «Привет, Ян!» — Крюгер тряс его руку около минуты. «Прошу в мой драндолет, друзья!» С нашей последней встречи ты нехило разбогател. А, брось! Просто жизнь у нас стала намного лучше. Что, не угощаешь? И машину ведешь слишком осторожно. Мы не стеклянные. В нашу последнюю встречу мы пили шнапс на борту боевого корвета и куролесили среди астероидов. Так сложилось. Крюгер, не глядя на дорогу, закатал левую штанину. Вместо голени на ней блестел золотом протез. — Извини. Единственное, что смог произнести я. — Война такая штука. У кого грудь в крестах, а у кого голова в кустах. — Ну, твоя голова на месте, слава богу. — Да и с крестами флот не обидел. — Вы надолго? Переменил он тему. — Нет, — не стал лукавить я. — Сегодня вечером на задание. Не спрашиваю, куда, понимаю, военный секрет, но кавай, ты хоть со мной выпьешь? Не сегодня, Крюгер, не сегодня. Он сразу как-то сник, и остаток дороги мы ехали молча, под урчание мотора.